Глава четвертая Как видите, лорд Сирольд полностью дискредитировал себя в качестве верховного мага. Филипп Грей, глава тайной канцелярии, возвышался в центре зала для собраний. В его лице, казалось, не осталось ни кровинки, лишь на скулах ярко пламенели пятна гнева. Тонкие губы кривились, а кулаки были сжаты изо всех сил. «Магический контур дворца не работает, в чем вы все, увы, только что имели несчастье воочию убедиться», продолжал он, поочередно впиваясь взглядом в каждого из присутствующих, сидевших в креслах вокруг него. «И благо еще, что сработало мое защитное заклятие, которое я загодя установил на его величество, потому как давно уже подозревал неладное». «Только благодаря этому правитель жив!» Я украдкой посмотрела на Эйгона. Очень бледный, он почти лежал безжизненно, запрокинув голову на спинку кресла. Около него встревоженно суетился Генри, с чьих пальцев то и дело соскальзывали голубые прохладные искры. Затем я перевела взгляд на Дариэля. Он, скрестив руки, стоял чуть поодаль от остальных, упорно не глядя на меня. Ну а мне сесть не позволили. Я так и стояла в окружении двух стражников. Благо еще, что руки не заломили и не кинули на колени перед столь блистательным сборищем. И если в обеденном зале я чувствовала эмоции, исходящие от окружающих, то тут, как ни напрягалась, не могла уловить ничего. Видимо, в данном случае ментальный щит был установлен на все помещение, что, в принципе, резонно, учитывая, для каких целей Оно предназначено. Наверняка споры тут гремят жаркие. «Стоит ли продолжать совет?» В этот момент спросил один из мужчин, недовольно постукивая пальцами по подлокотникам. «Лорд Грей, по-моему, его величеству необходимо отдохнуть и набраться сил. Он только что пережил покушение. Смысл в этом балагане? Я предлагаю нам собраться позже». «Коль уж виновницу вы так быстро и без проблем обнаружили и обезвредили!» Кашлянул и, словно невзначай, поинтересовался. «Кстати, а почему вы так уверены, что в этом нападении повинна именно леди Квинси?» «Стоит ли продолжать совет, лорд Тернер?» Филипп аж поперхнулся от такого вопроса, отчеканил, чуть ли не плюясь слюной. «Конечно стоит. У вас есть все доказательства того, что в защите дворца зияет не просто брешь, а нет. и защиты и в помине нет. Первостепенная задача — немедленно восстановить контур. А для этого необходимо убрать лорда Тиральда с поста верховного мага». «Простите, но я все равно не понимаю». Лорд Тернер скептически пожал плечами. «Даже проголосуй мы сейчас против лорда Тиральда. Как это поможет возобновить защиты? Насколько мне известно, связующие камни еще должны принять нового верховного мага. А дело это, ой, как небыстрое. Поправьте меня, лорд Тиральд, если я ошибаюсь». Дарей едва заметно кивнул и вновь замер недвижимой статуи. «О, как бы я хотела сейчас проникнуть в его мысли». Понять, почему он предал меня. Забавно, но я до сих пор не верила, что это все было лишь игрой. Словно в ответ на мои размышления дариэль впервые с момента его появления в комнате позволил себе мимолетный взгляд на меня. Тут же вновь отвернулся, с преувеличенным вниманием уставившись на Филиппа. Рыдания буквально забились в горле. Я до боли, до соленого привкуса во рту сжала челюсти. Ну что ж. Пусть будет так. — Вы чрезвычайно многое знаете о функционировании магического контура, — прошипел лорд Грей, аж позеленев от злости. — Откуда, лорд Тернер? — Люблю читать, знаете ли. Во фразе прозвучала настолько неприкрытая издевка, что я вынырнула из черного отчаяния, окутавшего меня. С легким проблеском интереса принялась изучать внешность неожиданного оппонента-безопасника. Хм, а приятный этот лорд Тернер. Надо же, на вид он ровесник Дариэлю или Эйгону, темноволосый, с симпатичными ямочками на щеках. А я считаю, что Филипп прав. В этот момент заговорил другой представитель совета. Сгорбленный, совершенно седовласый мужчина, чья голова мелко подрагивала то ли от затяжной хронической болезни, а, скорее всего, от старости. Проблемы надо решать постепенно. Сначала уберем дареля подыщем ему достойную замену, а потом уже определимся с контуром. Главное, что ведьма под арестом. К слову, а пока я так и не услышал, на чем базируется уверенность лорда Грея в виновности леди Квинси. Лорд Тернер скривил губы в презрительной усмешке. «Молодой человек, а того, что она, Квинси, вам мало?» буркнул сидевший рядом со стариком другой пожилой мужчина. Я быстро-быстро заморгала, как-то внезапно осознав, насколько ровно поделился круг сидевших лордов. Двенадцать человек, не считая меня, короля и стоявших друг против друга Дариэля и лорда Грея. С одной стороны, мужчины не более сорока лет, с другой — ровесники Филиппа, а то и старше». Конечно, мало. Лорд Тёрнер вдруг прямо взглянул на меня. Смутившись, я опустила глаза, но успела заметить, как на его губах затрепетала легкая, как будто ободряющая улыбка. А лорд Тернер тем временем спокойно проговорил: "Лорд Грейм, позвольте напомнить вам, что я уже год как ваш заместитель и по долгу службы, естественно, отслеживал представителей тех родов, которые в прошлом, скажем мягко, отличились, а, следовательно, могут представлять потенциальную опасность для королевской власти. И в настоящем, насколько мне известно, леди Квинси с самого раннего детства неоднократно проверяли маги-ревизоры. Более того, несколько лет она обучалась в академии, и никогда, ни разу, ни один проверяющий или преподаватель не заметил в ней ни капли темного дара. Сделал паузу и почти пропел. — Поэтому я считаю, что ваши обвинения слегка преждевременны. — Преждевременны? Филипп аж взвился на месте от негодования, прошипел, задыхаясь от переполнявших его чувств. — Да будет вам известно, лорд Тернер, что леди Ивари Квинси этой ночью прошла инициацию и провел ее именно лорд Тиральд. Одна половина зала Глухо зароптала в явном неодобрении, а вот мужчины напротив, как по команде, заулыбались. — И что? — равнодушно переспросил лорд Тернер. — Какое это имеет значение? Инициация, насколько мне помнится, лишь позволяет использовать свой дар полностью. Не вижу в решении лорда Тиральда особой беды, поскольку леди Квинси, если верить моим данным, всего лишь эмпат. — Филипп? так сильно заскрипел зубами, что это услышала даже я. Несколько раз шумно втянул в себя воздух, явно силясь взять разбушевавшиеся нервы под контроль. Я наблюдала за всем этим со все возрастающим недоумением. Чудилось, будто я присутствую при самом настоящем дележе власти, как бы эти достойнейшие люди страны не сцепились на моих глазах в самой прозаической и некрасивой драке. — А мне сдается, что неприязнь лорда Грея базируется на другом. Вдруг вступил в разговор светловолосый мужчина, сидевший по правую руку от лорда Тернера, кашлянул и многозначительно проговорил. — Лорд Грей, ну признайте, что у вас нет доказательств вины леди Квинси. Проклятия темы хороши, что отправить их может кто угодно. Да что там! Их можно даже купить и активировать в нужный момент, а недругов у его величества всегда хватало. «Я не понимаю, к чему вы клоните, лорд Легрон?» Филипп словно обратился в натянутую струну. «Если бы взгляда можно было убить, то половина зала совершенно точно в этот момент пала бы бездыханной. Мы все слышали, что леди Квинси не темная ведьма». Лорд Легрон с нарочитым равнодушием пожал плечами. «Стало быть, покушение — не ее рук дело, но вам по каким-то причинам хочется выставить ее виновной. И, к слову, все мы прекрасно знаем, по каким именно». «Да что вы говорите!» — Филипп презрительно усмехнулся. «И по каким же?» «Ну...» — многозначительно протянул блондин. Мне тут одна птичка напела, что леди Квинси весьма заинтересовала его величество, и не только как наследница рода, чьи деяния в прошлом потрясли весь Азрант, но прежде всего как девушка. Он сделал паузу и совсем тихо добавил, что доказывает очень хороший вкус его величества. Я вся вспыхнула от смущения, перехватив на себе сразу несколько смеющихся взглядов. «Димоны, как стыдно-то! Интересно, мне показалось, или лорд Тернер и лорд Легрон одновременно чуть подмигнули мне? А еще все мы прекрасно знаем, что у вас есть определенные матримониальные планы на будущее его величества», — продолжил тот же блондин, вальяжно развалившись в кресле. «Полагаю, вас очень разозлило то, как резко и неожиданно они разрушились». «Ничего не понимаю». Я думала, что сейчас судить начнут меня, обвинять во всех преступлениях разом, и повезет еще, если на костер отправят завтра, а не прямо по окончании совета. Но теперь это собрание больше напоминало какое-то судилище над Филиппом. Я посмотрела на Эйгона, желая увидеть его реакцию на происходящее, и тут же удивилась еще сильнее. Скорее всего, подействовали заклинания Генри. Целитель больше не колдовал над королем, напротив. Отступил подальше от кресла, притаившись около одной из стен. А сам Эйган уже не полулежал в кресле, а вполне нормально сидел, внимательно слушая. На его щеках затеплился едва заметный румянец, а уголки рта раздраженно кривились. На кого он злится? Неужели на меня? — Что же, господа! — гордо сказал в этот момент Филипп. — Честное слово, лорд Тсиральд, я не хотел об этом говорить. «Ваши дружки сослужили вам дурную службу. Если до сего момента речь шла просто о вашей профессиональной непригодности, а, возможно, о вопиющей небрежности, то теперь я заведу речь о том, что вы можете быть причастны к государственной измене». И опять зароптала лишь одна половина зала. седовласые мужчины принялись взволнованно переговариваться, то и дело неодобрительно качая головами. а вот молодая часть собравшихся выжидающе помалкивала. «Да неужели? Впервые с начала совета, точнее, с той ее части, на которой не по своей воле оказалась я, заговорил Дарриэль. Холодно потребовал. Так выкладывайте, в чем меня обвиняете? По моей информации, леди Квинси далеко не эмпат!» Филипп торжествующе усмехнулся, а мои внутренности тут же скрутились в болезненный узел тревоги, То есть импад, конечно, но с нынешней ночи она еще и темная ведьма. Причем, позвольте напомнить, инициированная темная ведьма и пробуждение ее дара произошло при вашем непосредственном участии, лорд Тиральд. А сразу после этого последовало покушение на короля, что заставляет меня подозревать вас в самом худшем. И высокомерно подбоченился, в то время как его соратники Вновь все разом зашептались. «С чего вы это решили, лорд Грей?» Вдруг негромко спросил Эйгон, и хищно подался вперед, не сводя испытующего взгляда с главы тайной канцелярии. «Хвала небесам! По всей видимости, ему действительно намного лучше!» Филипп посмотрел на короля, да так и замер, с приоткрытым ртом, как будто до Нельзя столь резкой перемене его самочувствия. «Да, с чего?» Поддержал вопрос короля лорд Тернер. «Я уже говорил, что у меня есть полнейшее досье на всех представителей рода Квинси. И темного дара в старшей дочери герцогини Кэтлин никто никогда не замечал. Да потому что герцогиня блокировала передачу ее дара!» Пробормотал Филипп, не сводя потрясенного взгляда с короля. «Ух, и впрямь изумлен да нельзя. С чего вдруг?» Сам ведь бахвалился, что его защитное заклинание отбило проклятие. — Очень интересно, — прошелестил эйган Продолжайте, пожалуйста, лорд Грей. Филипп почему-то дернул кадыком, как будто какое-то слово встало ему поперек горла, обернулся и гневно глянул на меня. — Не правда ли сама невинность? — ядовито спросил он. — Белокурая, нежная, ранимая. проверенная на темный дар с головы до ног, такая милая, что никому и в голову не пришло возражать, когда леди Ивари Квинси получила приглашение на бал невест. Да вот только приглашение было подделкой, выполненной на самом высоком уровне. — О чем, к слову, я сам вам и сообщил, — напомнил Дариэль. И куда только делась его мрачная отрешенность, которую я заметила вначале. Теперь глаза Верховного Мага пылали знакомым синим пламенем, а желваки на скулах так и играли. И только сейчас я сообразила, что двое стражников больше не стоят по обеим сторонам от меня, как будто они выполнили чей-то молчаливый приказ и поспешили продемонстрировать, что я не представляю никакой опасности. «Уверен, чтобы отвести от себя подозрения», — выплюнул Филипп. «Потому как рано или поздно, но я бы сам заинтересовался, с чего вдруг представительница проклятого рода заявилась на бал, и вы, лорд Тиральд, далеко не один, кто ведет собственный список приглашенных». «Другими словами, вы обвиняете меня в подготовке заговора». Дарриэль сказал это мягчайшим голосом, но в комнате вдруг стало как-то очень и очень зябко. «Пусть рассудят собравшиеся!» Филипп заложил за спину руки и медленно прошелся по кругу, приблизился ко мне на несколько шагов и продолжил. Вы хотели доказательств? Вот они! Магический контур был отключен с месяц назад, когда шла активная подготовка к балу невест. Именно верховному магу было легче всего это сделать. Чуть ранее были разосланы приглашения и опять-таки «Именно верховному магу было легче всего исправить списки приглашенных и включить туда неугодное имя. Верховный маг по долгу службы периодически бывает в академии. Думаю, там он и познакомился с ивори Квинси и вступил с ней в преступный заговор. Только маг его силы и знаний мог увидеть то, что пропустили остальные, а именно, дар в ней есть». Просто дремлет. В нужный момент лорд Тиральд нанес решающий удар. Лично провел инициацию, а потом убил герцогиню Кейтлин Квинси, тем самым позволив своей преступной возлюбленной обрести всю мощь темного дара. Ему не составило труда воспользоваться магическим порталом, преодолев расстояние между Ротбургом и замком Рода Квинси, а потом и обратно. Затем, точно зная, что на предстоящем совете я обращу внимание его величества на происходящее, дал ей приказ нанести упреждающий удар. Он скользнул ко мне со столь мрачным выражением лица, что я испуганно сжалась, едва не попятившись. Как бы не схлопотать сейчас оплеуху от этого мерзкого типа. «Филипп, отойди, пожалуйста, от Ивари», — вдруг потребовал Эйгон, затем встал с неприятным скрежетом, отодвинув кресло. Глава тайной канцелярии неохотно остановился, обернулся к королю, словно в изумлении, всплеснув руками. — Ваше Величество! — прошелестел растерянно. — Ты так подробно описал этот заговор, потому что сам его организовал? Эйгон неторопливо подошел к Дариэлю. — Иначе откуда тебе знать, что герцогиня Квинси мертва? «Вы сомневаетесь в моих осведомителях?» «О да, сомневаюсь». эйган криво ухмыльнулся одной половиной рта. «Потому как знаю, в какой глухомани эти земли находятся, и знаю, что построить туда портал может только тот, кто получил на это разрешение от владелицы замка». «Ваше Величество, я ведь спас вам жизнь, не забывайте!» — воскликнул Филипп. «Как вы смеете меня обвинять?» «Спас — Спас? — перебил его Дарьель. — Ты? Правда? И резко простер обе руки ладонями вниз. Тотчас же от него тугой волной пошла энергия, да такая, что мельчайшие волоски на моем теле встали дыбом, а затем стены, пол и потолок зала заиграли знакомыми изумрудными сполохами магического контура. — Что это? — прошептал мгновенно побледневший Филипп. Это идеальная ловушка для слишком самоуверенного типа, вздумавшего посадить свою куклу на трон. Презрительно выплюнул Дарьель. К слову, кто это? Я ведь все равно найду. Перерою все твои связи за последний месяц. Распрошу всех, с кем ты говорил, но найду. Ты это прекрасно знаешь, потому как допустил ошибку, притащив эту куклу во дворец. Это Анита Эйб. Неожиданно даже для себя сказала я, и тотчас же оказалась в перекрёсте всех взглядов. Я прочитала её мысли за завтраком. Пояснила я, чувствуя, как в гулкой тишине моё сердце стучит так, словно пыталось пробить ребра изнутри. — Что за бред? — вскинулся один из соратников лорда Грея. — Филипп, я ничего уже не понимаю. — А я вам всё объясню, но чуть позже и наедине. Зловеще пообещал ему дарель глянул на безопасника и повелительно кинул. «Да отойди ты уже от Иви! Не нервируй меня, право слово! Все равно магией воспользоваться не сможешь! Это я тебе гарантирую!» И глаза вдруг защипало, но не от обиды или разочарования, как раньше, а от глупой, робкой надежды. «Почему дарель назвал меня так? Неужели он...» Додумать эту мысль я не успела. Так и не поняла, что случилось в следующее мгновение. Только что Филипп Грей стоял на расстоянии нескольких шагов от меня. И как-то неожиданно он вдруг оказался позади. Да настолько стремительно, что его движения слились в одну размытую тень. А еще через секунду мою руку резко заломили назад, выкрутили так сильно, что я выгнулась от боли, и шею пощекотала что-то холодное и очень острое. «Филипп!» В едином восклицании слилось сразу несколько голосов. эйган и Дарриэль одновременно качнулись вперед, на ногах была вся молодая половина совета, тогда как соратники главы тайной канцелярии только поднимались с кресел. «Стоять!» — громко скомандовал Филипп. Чуть сильнее поднял мою заломленную руку, и я все-таки зашипела от мучительной боли в плече. Зло осведомился. «Ну что, Дарриэль, готов рискнуть?» «Что будет быстрее, твои парализующие чары или мой кинжал?» Я чувствовала, как на моей коже набухает крупными каплями крови первая царапина, пока еще совсем не глубокая. Но если Филипп хоть немного усилит нажим, то... Дарель с чувством выругался, и багрово-черное свечение, начавшее было концентрироваться на кончиках его пальцев, медленно развеялось. «Филипп, не глупим!» — попросил Эйгон, чьи глаза сейчас казались совершенно черными, хотя в зале было светло. — Я очень тебя прошу, отпусти, Ивари. Я гарантирую тебе жизнь. Слово короля. — Как благородно с вашей стороны! Филипп принялся отступать, оттаскивая меня от дверей в дальний угол. Зло скомандовал остальным членам совета. — Выметайтесь! Как и следовало ожидать, большая часть собравшихся и не подумала возражать. Причем первыми к выходу ринулись именно соратники главы тайной канцелярии. Да так поспешно, что в дверях образовалась даже небольшая толкучка. Лорды совершенно, не подобающие своему возрасту и положению в обществе, работали локтями, силясь первыми выскочить из зала. А вот молодая часть собрания уходила неторопливо. То и дело, оглядываясь, я обмениваясь негромкими, недовольными репликами. Я заметила, как лорд Тернер чуть замедлил шаг около Дариэля, но тот покачал головой, как будто отвечая на какой-то мысленный вопрос. Мгновение другое, и двери захлопнулись, оставив нас в одиночестве. — И что дальше, Филипп? — с нарочитой благожелательностью поинтересовался Эйгон. — Ты знаешь, что портал отсюда не построишь. Контур полностью восстановлен и функционирует в полную силу. Филипп промолчал. Я не сомневалась, что он сейчас с немыслимой силой просчитывает все варианты исхода ситуации. Ну, право слово, не глупи. Эйгон мягко, чуть рассеянно улыбнулся. Отпусти Иври и поговорим, как взрослые люди. сохранить тебе жизнь, я уже обещал. — А я, в свою очередь, обещаю, что если ты тронешь ее, то умирать будешь очень мучительно. Почти не разжимая губ, обронил Дарриэль. — Так долго, что будешь умолять убить тебя поскорее. И опять лорд Грей ничего не ответил. «Филипп — Филипп! Эйгон шагнул было вперед, но тут же остановился, когда я с невольным свистом втянула в себя воздух, ощутив, как на царапине набухают новые капли крови. Примеряющий вскинул вверх руки, миролюбиво добавив. «Я просто не понимаю, чего ты добиваешься? Из дворца тебе не выбраться при всем желании, поэтому давай не усугублять конфликт. Убери кинжал». «Я не хочу, чтобы меня судили, ваше величество», — глухо пробормотал Филипп. «Я не хочу, чтобы в меня тыкали пальцем и насмехались. И уж тем более я не хочу остаток жизни провести в каком-нибудь сыром каменном мешке». — А чего ты хочешь спросил эйгон серьезно свободы было бы неплохо в голосе филиппа прозвучала горькая усмешка но вы ведь не пойдете на это не так ли жизни этой ведьмы не стоит такой уступки эйган и дариэль обменялись быстрыми взглядами, а после недолгой паузы король вдруг кивнул ни я ни эйгон ни стража никто либо из придворных магов не будет останавливать тебя Заговорил на этот раз Дариэль: "Ты волен уйти. Я дам тебе фору ровно сутки, и мой тебе совет: беги из страны быстрее ветра, потому что потом я выйду на охоту, найду тебя, где бы ты ни скрылся и ни спрятался". Слава счастью, Дариэль медленно протянул перед собой руку, и на раскрытой ладони затрепетал уже знакомый мне тусклый огонёк, показывающий, что боги услышали его клятву. «Ну что же!» — мое ухо обожгло чужое дыхание, и Филипп Грей прошептал громко и отчетливо. «А ведь я лично убил твою мать, ведьма! Она валялась у меня в ногах, умоляя пощадить ее!» Неприступная, гордая герцогиня рыдала, как ребенок, ползала и присмыкалась, вылизывала до блеска носки моих сапог. «Будь моя воля, ты умирала бы так же!» Внутри меня черной волной взбурлила злоба. Я не верила словам безопасника. О, нет, моя мать никогда бы до подобного не опустилась. Филипп очень ровно и совершенно без эмоций произнес эйган Уйди, как подобает мужчине. Как прикажет мой король. Филипп коротко хохотнул, а затем с силой отшвырнул меня прочь, а каменный пол Звякнул оброненный кинжал, в котором больше не было необходимости, и они удержалась на ногах, рухнула на колени, до крови разбив их. «Ивори!» Дарель уже был рядом, опустился подле меня. По-моему, он гладил меня по волосам, по-моему, просил успокоиться, но я не могла разобрать его слов из-за все усиливающегося в ушах биения крови. Пристально, не моргая, я смотрела на то, как... издевательски неспешно уходит лорд Филипп Грей, человек, убивший мою мать. Да, Дарриэль обещал ему безопасность на сутки, но он говорил за себя, короля и своих людей. Про меня речи не шло. — Иви! Дарриэль с силой встряхнул меня за плечи, щеку обожгла пощечина, к слову, гораздо слабее, чем та, которую в свое время мне дал король. А слова проклятия уже рвали из моих губ. Страшного, смертельного, от которого нет и не может быть никакого спасения. Филипп на самом пороге успел обернуться, успел изумленно вскинуть бровь, а затем принялся медленно заваливаться на спину. Его плоть крупными гниющими кусками отваливалась от костей, а те осыпались черной жирной сажей. Когда тело бывшего главы тайной канцелярии наконец-то коснулось пола, от него осталась лишь горстка праха. и в ворох истлевшей одежды. — Ох, девочка моя! Дарья лежал меня в объятиях. Что же ты наделала? Она способна чувствовать чужую боль, как свою. Темной ведьме будет весьма проблематично использовать свой дар с таким ограничением. Кого бы она ни прокляла, она все прочувствует на своей шкуре. Далеким эхом прозвучали его слова, сказанные не так давно. а затем меня выгнуло от жесточайшей боли, скрутило, распластало на каменных плитах пола, и мир взорвался в белой вспышке бесконечного страдания.